Глава шестая. Я вас не игнорировал. Как с помощью неврологии оправдаться перед знакомыми, которых вы не узнали на улице? Лена зашла в свой офис и упала на стул, кинув под стол рюкзак. «Привет, Вань!» — кинула она своему другу за соседним столом. Но Ваня напряженно уставился в монитор и даже не поднял на нее взгляд. «Вань, что-то случилось?» — спросила Лена. «Случилось», — мрачно буркнул Ваня. «Если игнорируешь меня на улице, то продолжай это делаться на работе, пожалуйста». «В смысле на улице игнорировать?» — переспросила Лена. Ваня отъехал на кресле от стола и сердито посмотрел на нее. «Слушай, мы ехали с тобой в одном автобусе. Я смотрел на тебя и улыбался, а ты отвернулся от меня. Только не начинай опять про свои проблемы со зрением, ты даже очки не носишь». «С восприятием, Вань!» — перебил его Лена. «Ты же знаешь, у меня проза -пагнозия. Я не распознаю лица людей». «Ой, все, раздраженно воскликнул Ваня и отвернулся к своему компьютеру, а потом снова резко повернулся в сторону Лены. «Как же ты тогда сейчас поняла, что это я перед тобой сижу, а не кто-то другой, а?» «Я, конечно, лица не распознаю, но я же не дура!» — рассмеялась Лена. «Кто еще может сидеть на твоем месте, в твоей одежде, с твоей прической, с твоим голосом? «Вот ты бы меня узнал, если бы я сюда зашла с пакетом на голове и заговорил с тобой». Ваня рассмеялся. «Конечно, других таких сумасшедших я не знаю». «Ну вот, а в автобусе ты был в непривычной для меня обстановке. Наверное, и одежда другая была», — улыбаясь продолжила Лена. «Да, в новой футболке», — смущенно ответил Ваня. «А еще не говорил со мной. Вот почему ты сам первый со мной не заговорил, а? А?» — продолжала Лена. «Ладно, прощена», — сказал Ваня. «Слушай, а как ты лица видишь? Типа, размытое пятно или как?» «Нет, я хорошо вижу разные части лица, даже замечая их особенности. Например, у некоторых людей необычная форма носа или уши торчат, или родинка большая на щеке. Обожаю такие лица. Их легко отличить по характерным чертам». «Но представить себе лицо целиком не могу. Например, твое не могу представить». Лена закрыла глаза. «Нет, не могу никак». хотя знаешь, что у тебя голубые глаза, прямой нос, улыбка красивая». Она открыла глаза и увидела, что Ваня глупо улыбается своей красивой улыбкой и поняла, что окончательно прощена. «Знаешь, реальная проблема начинается, когда общаешься с большим количеством незнакомых людей», — продолжила Лена. «Например, во время учебы я подрабатывала баристой». Подходит девушка-блондинка в кожаной куртке, заказывает латте. Я делаю ей напиток, выхожу в зал, а там десять блондинок в кожаных куртках сидят. «Понимаю», — поддержала Иваня. Я, я один раз работал с клиенткой и запомнил ее по красному пиджаку. Потом она ушла на ресепшн и свой пиджак там сняла. Я вышел за ней и не нашел ее в толпе других посетителей без этого приметного пиджака. «Может, у меня тоже прозапогнозия?» «Возможно», — задумалась Лена. «Мне кажется, что людей с этим расстройством куда больше, чем мы предполагаем. Например, в той же кофейне, когда приходила моя сменщица, и мы стояли рядом в одинаковой форме, люди начинали требовать свой кофе у нее, хотя заказывали его у меня. А ведь мы с ней вообще не похожи». Думаю, если бы эта фигня была редкой, не было бы столько массов про схожесть актеров. Знаешь, эти шуточки, что Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон и Марк Уолберг на одно лицо. Ага, я чуть с ума не сошла, когда от супников с ними тремя смотрела. Засмеялась Лена, но резко прервалась, встретившись взглядом с рассерженным начальником, который сверлил их глазами через стеклянную перегородку. Чёртова работа!